Я пошел назад, часто останавливаясь, оборачиваясь. Ветер дул, как будто еще крепче и холоднее. Но солнце поднималось, сияло. День веселел, требовал жизни, радости. И надо всем, над городом, над пустой щепной площадью. Над заповедным безмолвным поместьем монастыря С его высокой стеной, Кладбищенской рощей и золотыми соборными главками И над той необозримой степной равниной, Куда к прозрачно зеленому северному небосклону Убегало шоссе, плыли в бледно-голубом В жидком и ярком осеннем небе Крупные и красивые лиловатые облака. И все было светло и пестро, Повсему картинно и легко, то и дело чередуя с солнцем, шли воздушные дымчатые тени. Я стоял, смотрел и шел дальше. Где только я не был в этот день. Я обошел кругом весь город. Я шел по той черной слободе, что спускалась от щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбатому от древности полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной проток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами, поднялся на противоположную гору, к женскому монастырю, он так и сиял против солнца, меловой белизною своих стен, А из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древнерусской иконописной красоты, что я пораженный даже остановился. На обрыве за собором в городе я стоял, глядя на гнилые и тесовые крыши мещанских лачуг, лепившихся внизу по буграм вдоль реки. На внутренности грязных и убогих дворишек. И все что-то думал о человеческой жизни, О том, что все проходит и повторяется. Что, верно, и триста лет тому назад были Тут все такие же черные тесовые крыши И всякая сорная дрянь, что растет на пустырях, На глинистых буграх. Потом мысленно видел отца с матерью, скачущих на тройке по светлым пустынным полям. Видел Батурина, где все так мирно, родственно. Теперь, конечно, очень грустно, а все-таки несказанно мило, отрадно. Видел брата Николая, черноглазую десятилетнюю Олю, Нашу с ней заветную ель перед окнами зала И пустой, обнаженный, по-осеннему печальный сад, Буйный ветер и вечереющее солнце в нем Всей душой стремился туда. Но за всеми этими думами и чувствами всё время неотступно чувствовал брат. Я смотрел на реку, Серой рябью, равномерно шедшую к желтым скалам, Делавшую под ними поворот на юг и пропадавшую вдали, Опять думал о том, что даже и при печенегах Все так же шла она. И старался не смотреть на заречья, На краснеющий на его окраине вокзал, С которого вчера в сумерки увезли брата, Не слыхать грустно-требовательных паровозных криков Сквозь ветер доносивших сад, в ледяном вечернем воздухе. Как мучительно мешало с братом все, что я видел и переживал в этот странный день. Больше же всего, кажется, то сладкое восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет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 под надзор полиции.